Слова 3. Он решил не спешить следовать своей привычной тактике наблюдения за чужим отрядом. На этот раз для начала собирался осмотреться самостоятельно. Артём остановился, чтобы лучше рассмотреть обстановку. Он всегда старался очень внимательно подходить к этому моменту, так как считал полезным, да и просто испытывал удовольствие от этого занятия. Зал походил на место отдыха. Возможно, помещение предназначалось для обеденного перерыва квалифицированных работников. Отсутствовали какие-либо декоративные элементы отделки и детали, обеспечивающие комфорт. Все было отдано в жертву функциональности и экономии. Напоследок, глянув на стилизованные изображения, он вышел в коридор. Выход слева вел в крупный цех, наполненный какими-то устройствами. Даже мельком посмотрев на них – Артем легко понял, что некогда здесь находилось высокотехнологичное производство, явно обгоняющий уровень Земли. Какие-то белоснежные манипуляторы, напичканные сложнейшей электроникой, перемигивали зелеными лампочками, готовы хоть сейчас возобновить технологический процесс. Объект выглядел абсолютно целым и готовым к работе предприятием. Применив ощущение пространства на максимум, Артем убедился, что слова Фанта об осколке как очень крупном месте, скорее всего, истинная правда. Коридоры, производственные помещения и прочая инфраструктура уходили вдали. Заодно он обнаружил, что большинство людей повернули именно к цеховым ангарам. Всем хотелось поглядеть на чудо-технологии. Фант с товарищами отошел в сторону, а люди Вальца делились на небольшие спаянные группы. Вперёд вышел здоровенный мужик. Видимо, чтобы сказать напутственное слово. «Так, бля, мужики!» Хозяйским взглядом он оглядел подчиненных. «В тех техногенках работали, поэтому уже все двадцать раз оговорено. Опасности все понимать должны. А здесь, по слухам, в три раза хуже. Первые обходы делаем и запоминаем, где что интересное может быть. Видите укрепленную запертую дверь, место запоминаете. Ебальник свой туда не суете, а то останетесь без него». Да «На и нахера мы тогда сюда сунулись?» — прозвучал хриплый голос. «Хабар брать или соковать?» «Лёш, заткнись! Конкретно для тебя повторяю!» — зарычал командир. «Система охраны здесь автоматизированная, торопиться не стоит. Присмотримся, принюхаемся. Это мы поймём, что к чему». «А что с этими?» — опять вылез хриплый. «С союзничками, а с боевиками из других порталов». «С москалями лучше бестёрок», — дал ответ главный. «С другими дело ваше, но чтобы нашей работе не мешало. Повторяю, мы здесь за стволами». Непонятно, что он имел в виду насчет других, но, судя по хохоткам среди людей, ничего хорошего. «И еще, решил добавить напоследок мужчина. «Есть слушок, что с москалями тут еще один фрукт пролез. Ренгер-тихушник. Рябой, помнишь, ты про него раздувал?» «В общем, мясник еще тот, похоже. Обещали, что он не будет лезть в наши дела, поэтому еще раз говорю. мы Москалям палки в колеса не суйте, объект большой, места всем хватит. Но далеко пока не лезем». Больше ничего интересного Артем не услышал, а потом он направился к заинтересовавшему его месту. Исследовав стены на наличие чего-то похожего на турели или прочие системы безопасности, Артем ушел в смещение фазы, и проник сквозь стену, вскрытый за ней коридор. Интерьер за стеной сменился кардинально. Стены были отделаны каким-то темным, приятным на ощупь материалом, пол покрыт поруженящими под ногами плитками. Он обнаружил это тупиковое разветвление коридора только что, при обследовании пространства. Вряд ли это было потайное место. Скорее вторженцы не имели нужных инструментов, чтобы видеть его. Парень следовал с максимальной осторожностью. Он помнил, что его маскировка может быть неэффективной против технологических средств обнаружения. А механизмы как источники опасности ощущались намного слабее, нежели живые противники. Осмотр нескольких кабинетов показал, что это некий местный административный отдел при технологическом звене производства. Языковой барьер, различия в уровне развития раз и, наконец, разница менталитета не позволяли Артему получить какую-то ценную информацию. Он даже не смог обнаружить кнопки включения у всевозможной офисной электроники. Однако парень не отчаивался. Он как минимум собрался проверить все комнаты. Последний офис находился в торце коридора. Дверь, ведущая в это помещение, была намного серьезнее, и роскошнее на вид. В стенах имелось целое множество встроенной электроники. Не пытаясь рисковать, Артем использовал смещение фазы, чтобы дойти до цели. В отличие от покрова, Этот навык демонстрировал практически идеальную неуязвимость против технологического оружия, пасуя лишь перед некоторыми атрибутами. Выйдя из навыка, молодой человек догадался, что хоть в чем то местные не отличались от людей. Последним помещением в торце явно был кабинет местного администратора. В первом помещении обнаружилось приемное с рабочим местом секретаря. Во втором – кабинет начальника. Это легко угадывалось по красивой мебели и стенам, украшенным произведениями местного искусства, сам хозяин был, кстати, тут же. Ужасно воняющее тело разлеглось прямо в главном кресле за письменным столом. Причина смерти выяснилась мгновенно. Выстрелом в рот разумно вскипятил себе мозги. Оружие, украшенное какими-то надписями, похожее на элегантный пистолет, лежало тут же на полу. Артем накинул тряпку на лицо, чтобы вонь не так била в нос, и тут же потянулся за ним, подгоняемый извечным мужским интересом к опасным игрушкам, но вовремя себя одернул. Напичканный электроникой девайс вполне мог обладать защитой чужого пользователя и иметь при себе пару неприятных сюрпризов. Однако он все же аккуратно закинул его в пространственный карман, потом как-нибудь проверит. Решив с этим, парень внимательно пригляделся к аборигену. Отличался ли тот внешне от людей, сейчас выяснить уже не представлялось возможным. Одет был в единый предмет, представляющий себе комбинезон темных цветов. Кроме пистолета и небольшого сейфа, встроенного в стену за спиной разумного, ничего здесь не представляло интереса. Обследовав спрятанный в стене шкаф, Артем обнаружил лишь небольшие пластинки, напичканные электроникой. Скорее всего, носители информации. И несколько металлических прямоугольников с синими огоньками на корпусе. Судя по характерному дизайну, это были батареи к пистолету. Забрав последнее с собой, игрок покинул кабинет, вернувшись в приемную. Глаз игрока не сразу признал изображение на стене схему помещений предприятий из-за необычного графического стиля. Но как только парень разобрался в разветвлениях, то стал усиленно изучать его. К сожалению, Артем не мог понять смысла схематичных символов, означающих назначение цехов, а также письменности. Последняя была крайне сложной, больше напоминая математические формулы. У Артема не было телефона, чтобы сфотографировать, однако память развитого игрока позволила идеально запомнить все, что требуется. Наложив изображение на собственные знания, он понял, что гигантские цеха этого предприятия полукругом окружает еще один, намного больше по площади, чем другие. Между собой они были связаны крупными промышленными переходами, возможно, образуя таким образом технологические цепи производства. Помимо этого нашлось и достаточно много различных небольших помещений. Возможно, это были столовые, офисы, комнаты обучения персонала, туалеты и прочие помещения, без которых не обходится ни одно крупное производство. Убедившись, что он идеально запомнил все, Ингрок собрался уходить. Взгляд зацепился за все то же стилизованное изображение скелета. Конечно же, Артем уже обнаружил сходство с кошмарным видением, и оно ему очень даже не понравилось. Внезапно от раздумья стороны в предпосылках происходящего его отвлекло освещение, сменившееся с мягких пастельных тонов на мигающее зелёное. Из скрытых помещений динамиков раздался мужской голос, говоривший на незнакомом языке. Артем мгновенно ушел в смещение фазы и покинул кабинет, а за ним и коридор с офисами, вновь спустившись в комнате, ведущей в цеховое помещение. Однако и здесь, выйдя из навыка, Он обнаружил всю ту же световую сигнализацию и настойчивый мужской голос из динамиков. Прислушавшись к нему, парень осознал, что это зацикленный повтор одной фразы, похожей на предупреждение о пожарной тревоге или что-то в этом роде. Проанализировав свои действия, Артем пришел к выводу, что вряд ли это он стал причиной. Скорее всего, спусковым крючком послужили боевики, занявшиеся вандализмом. Также не стоило забывать, что осколок признан сквозным. Сюда могли проникнуть как посторонние из других переходов, так и вовсе какие-нибудь твари, иногда не брезговавшие вторжениями в чужие порталы. Он вышел в цех. Площадь этого монументального строения поражала. Технологические цепочки сверхточных станков уходили далеко вперед, демонстрируя уровень развития, обогнавший человечество. Серый пол сохранял идеально чистое состояние. Здесь тоже мигали тревожные сигнальные огни. Однако они и теряли среди яркого освещения. Примерно через полчаса неспешного следования по гигантскому цеху он услышал треск и шум впереди. «Ага, точно боевики начали», — подумал парень и пошел на звук. Неплохо было бы выяснить, с какой угрозой вообще предстоит столкнуться в этом осколке. Осторожно следуя вдоль производственных цепочек, он вскоре нашел источник звука. К его переходу все уже заканчивалось. Одна из групп боевиков Вайдса, азартно перекрикиваясь, добивала навыками крупного робота. Тот представлял из себя шестилапую машину с захватами, возможно, для перевозки грузов. Несмотря на серьезные размеры, он никак не сопротивлялся, лишь стараясь покинуть неблагоприятное место. Похоже, это была сугубо гражданская модель. Один из боевиков нанес атаку зеленой энергии, обладающей зарядной кинетической силой, чем и поставил точку в сражении. Артем мысленно отметил этого бойца как очень опасного. Он уже видел подобный атрибут в действии. Несмотря на закончившуюся битву, люди не спешили выходить, продолжая мониторить местность на предмет добычи. «Кто-нибудь уровень получил?» — негромко спросил кто-то из игроков. не послышались один за другим отрицательные ответы его боевых товарищей. «Жестянки вечно не дают ни хера!» — посетовал мужчина. Иногда дает. Попробовать все же стоило, ответил другой. Это же не боевая машина, вот и все. Ладно, добычи там нет. Давайте сваливать, пока сюда никто не пришел на звук, дал новую команду главный среди них. нам пизделей не дал за шум. Да, второй намного опасней, послышались смешки. Погнали, мужики, продолжаем движение. Убедившись, что все тихо, боевики продолжили движение, изучая осколок. Внезапно Артем почувствовал стремительное приближение людей, перемещающихся с очень высокой скоростью. Хаму, движение на нас! Берут в полукольцо! Больше десятка людей!» вскрикнул один из боевиков, похоже обладающих навыком обнаружения. Он абсолютно верно оценил обстановку. Все немедленно пороскнули в стороны, рассредотачиваясь и занимая позиции по сторонам. «Блядь, их слишком много! Попытаемся договориться!» Крикнул командир, выпуская вверх обычный фаербол. Учитывая очень высокие потолки, его должны были увидеть остальные группы. Тянем время, пока наши не подойдут. Доншут, плис, доншут! Виа Стой, олив, бля! крикнул он в воздух, стараясь избежать боя. Повторяю, доншут, плис! Ребята, шкерьтесь!» Как игрок, он, похоже, ощущал негативный настрой гостей и оказался прав. Как только противник в пользу с численным преимуществом взял игроков полукольцо, тут же был открыт огонь. Артем впервые услышал странный звук, напоминающий взвизг скрипящего металла. Пространство прошили голубые лучи технологического оружия. Два человека погибли мгновенно. Остальные трое окутали щитами то ли от артефактов, то ли от других источников. Несмотря на то, что Фант отзывался о людях Вальца, как о ненадежных союзниках, все же они были своими. А поэтому Артем не мог бездействовать, метувшись к врагам. Уже в следующей секунды он заметил, что все стреляли неестественно метко. В момент открытия огня он успел уловить, как лучевое оружие, нашило точно по позициям игроков. Спаслись только те, кто обладал средствами защиты. Атакуя со спины на максимальной скорости, Артем порубил когтями одного человека в тёмном форменном комбинезоне. Двух других уничтожил рассечениями. В этот же миг игрок зеленой кинетической энергии накрыл одного насмерть и тяжело искалечив второго противника. Вслед за ним атаковал еще один из игроков. Ударил от души, похоже на чистой панике. Сильнейшие электрические разряды из-за обилия металлических станков вокруг разлетелись в настоящую цепную молнию, накрыв сразу пятерых. «Фрис, бля, своих угробишь! Успокойся!» — закричал командир оставшиеся сразу открыли огонь заставив людей пригибаться прячась за станками артем вновь отметил очень серьезную меткость врага его самого в этой неразберихе не заметили чем парень не замедил воспользоваться быстро перемещаясь он добил оставшихся противников эй не стреляйте свои закричал артем не спеша выглядывать я из отряда москали враги мертвы приняли крикнули в ответ чеплаж что у нас — Чеплаш? — Нет его больше, Хамут, — ответил один из выживших, что не вставая дополз до мертвого товарища и сейчас осматривал его. — Его и Геры отбегались. — О, сука, пидорасы! — с какой-то запредельной злостью зарычал Хамут. — Че за гнида напали? Этим же самым вопросом задался и Артём, который аккуратно подошел к одному из более-менее сохранившихся тел, чтобы осмотреть того получше. Человек, судя по кольцу печатки на пальце, землянин, был одет в форменный тёмно-синий комбинезон, армированный защитными пластинками в уязвимых местах. Но вызвало больше интереса не это. Ощущением пространства Артем зафиксировал большое количество инородных предметов у того в теле. Разрезав одежду на груди, он с замешательством обнаружил, что вместо кожи ее покрывает вживленный в плоть чёрный материал. Полностью избавив мертвеца от одежды, Он увидел, что подобные накладки имеются и на спине, и частично на голове, закрывая таким образом уязвимые места. Да и помимо этого, обнаружил в теле много инородных вставок. «Эй, ты где?» — отвлек его крик командира отряда. «Мужик!» «Здесь, не стреляйте!» Он скинул покров и пошел к выжившим. Двое из них отдыхали, не забывая смотреть по сторонам. Третий тоже разглядывал мертвого Кимборга. «Здорово, мужики, я Арт», — сказал он, пожимая руки. Хамут, «Фрис», «Шип», — по очереди приставились выжившие. «Видели нападавших?» — спросил Артем, возвращаясь к трупу, которого не успела смотреть до конца. «На вас напали киборги». «Это...» — произнес Фрис. «Я прикончил нескольких, но мне дали сообщение только за одного убитого игрока». Этот момент Артема удивил, он вообще не получил таких сообщений. В это время хомут нагнулся и поднял одну из энергетических винтовок. В руках нападавших они показали себя отменно. «Вот эти красавицы!» — Грюмо вздохнул мужчина. «Ими наших убили». «Ага, у меня артефакт разрядился почти полностью», — заметил Фрис. Бели, суки, без промаха». Оружие имело немного другую конструкцию спускового крючка, отличающийся от земного огнестрела. Хомут направил винтовку в сторону и дал очередь бледно-голубых трассеров. Тишину склада разорвала стороны звук выстрелов. рыши бле!» — кивнул сам себе командир. «Говорят, что работают отменно». Артем невзначай убедился, что эти винтовки не имеют какой-то персональной привязки, и сам поднял один из стволов. Все тот же темный материал, из которого были сделаны усиливающие киборгов детали, приятно холодил руку. Оружие не было тяжелым и удобно лежало в руках, но системным не являлось. Упускать возможность вооружиться такими образцами передовых технологий он не собирался».